Глава 71. Сквозь защиту креста. Елена правильно говорит. Надо пробиваться назад к новой дороге. По старой ехать от деревни к деревне это всегда ждать нападения огненных с двух сторон дороги из-за деревьев. Их наверняка много. А на коне двумя саблями не отобьешься. Надо одной рукой править, да и шею коня не поранить. А по новой дороге, если будем мчать, то успеем вовремя добраться до Парижа. Еще два дня у нас есть. Я куплю Даши коня. Она хорошо держится в седле. Будем гнать коней. Успеем. Кто это?» Все оглянулись на окно, куда указывал смотрел Николя. За окном стоял белый силуэт женщины. ее освещала луна. Силуэт стал плавно приближаться и подошел к окну. Это была красивая женщина, средних лет. Чем-то похожая на Милену. Ее очень бледное лицо освещала луна. И от этого она оказалась совсем белой. Она приблизила свое лицо к окну и заглянула. На него упал яркий свет из-за зала харчевни, и все увидели ее вторую сущность. Это была скала бугленного черепа. В глазницах светились огнем глаза. Свисала лохмотьями обгоревшая кожа на закопченном черепе. Она отпрянула от скрика Николя под свет луны, и она сразу стала прежним. Бледное лицо красивой женщины. «Милена, доченька, открой мне дверь, доченька. Я так соскучилась по тебе. Мне без тебя плохо. Открой!» «Я не могу, мама!» К окну подбежал дядюшка Жако. Он вцепился в подоконник и пристально смотрел на огненную. И прошептал. «Ты жива?» Она посмотрела на него и улыбнулась. «Жако, ты пришел. Открой мне!» В это время раздался громкий стук в дверь. «Милена, открой!» Это я, Курт. Я не могу. Они все знают про вас и про меня, и про Крест тоже знают. Я не могу открыть. Они меня связали. Это твоя Дашка рассказала своему китайцу. Я ее еще живой использую своим раскаленным концом во все дыры и первый брошу в пекло ада. Ты сперва убьешь меня. Только тогда доберешься до нее. Только это вряд ли. Сперва я твой зад посажу на угли. На угли ада навечно. ха ха ха ха Тебе там будет тепло и весело. Это ты, китаец? Выходи тогда, бейся за свою Дашку. Я кореец, а не китаец. Понятно тебе? Ты, Курт, 200 лет назад при жизни был жадным душегубом. Из-за тебя стольких людей обрекли на вечные муки. Но за эти годы ты так и не помнил совсем. Ты что же думаешь, что я, Янбан Ким выйду и как рыцарь на турнире буду биться с тобой? Плебеем и шелудивой рыжей шавкой? Да я силен и благороден. А еще мне Даша говорит, что я очень красивый, и она любит меня. И еще отец учил меня прислушиваться к голосу разума. Так вот, он мне говорит этот голос. Чтобы я, благородный Янбан, не выходил сражаться с шелудивой облезлой рыжей шавкой, а дождался солнечного дня и спокойно доехал до Парижа. Нашел там монахов Ордена Огнеборцев и подсказал им, где тебя искать. А они уже сами выковыривают тебя из твоей ямы и посадят тебя голой задницей на угольки ада. Как я уже говорил, тебе там будет тепло. Вечно. ха ха смеялся Джун. А-а-а-а, неистовствовал за дверь взбешенный курт, — я доберусь до тебя. У подошла Даша, обняла двумя руками и уткнулась лицом ему в грудь. Затихла. «Я с тобой до конца, и если тебя не будет, меня тоже не будет». аджун взял ее лицо двумя руками, поднял и смотрел в ее огромные зеленые глаза, решительные, с большими черными зрачками, в которых стояли слезы. «Мы будем вечны в нашей любви». У Даши все-таки скатились и потекли слезы, но она стойко молчала и смотрела сквозь них на Джуна и не отпускала его. А Джун целовал ее мокрое от слез лицо. Даша, я обещал тебе показать наших детей. — А, чёрт! Сколько их! — воскликнул Николя. Окна облепили и заглядывали огненные. Они уже не скрывали свою сущность. Она была пугающе безобразна до жути, до мерзения Все, что огонь может сотворить с человеком, отразилось на них. Закопчённые черепа, с горящими глазами в больших глазницах, с обгоревшими лохмотьями кожи, и страшным оскалом смотрели на них и улыбались. «Это уже не живые люди. Это сущности преисподней на земле и слуги сатаны, хозяина ада», — сказал Билл. Он вытащил саблю и сказал, «Джун, я хочу проверить, могут наши освященные сабли доставать и разить их свой защиту креста?» «Я и сам, Билл, хотел это проверить», — ответил Джун. «Пойдем вместе. Ты, Николя, смотри за меленой Они пошли к двери. Джон поправил крест. Они перекрестились на распятие. Джон крепче сжал пальцами мечи и расслабил руки. Готовился. «Открой!» Билл сдвинул засов и ногой ударил в дверь. Она с коротким скрипом распахнулась. За порогом стояла целая толпа огненных. На тех, кого упал яркий свет дверного проема, были в сгоревшем виде. Остальные, под светом луны, были как на венчании и выглядели как люди. Среди них Бил увидел и Селену, Ну что, дорогая, отпросилась у сатаны? Опять из ада вернулась на охоту? Пришла за Николя. Что, так и не успела кончить? Ха-ха-ха, так ему такие старухи, как ты, тьфу, противны. Ты бабка или прабабка Милены? А вдруг из толпы выскочил огненный с криком а кинул в него топор. Бил мгновенно сделал выпад в сторону и отбил собли топор. Но она просвистела в пустоте. Не отбив его, а топор со звоном словно ударил с бульда льда, и упал у порога. Огненный подскочил к топору и, от злости, зарычав, нагнулся схватить его. Партянул руку, и в этот миг Бил сделал мгновенный выпад. Цапля молнии сверкнула и пролетела сквозь его руку. И, продолжая торнадо, вторая сабля отсекла с хрустом голову огненного. Рука и потом голова упали на землю у порога. Из них вытекала огненная лава, разбрызгивая искры. Обезглавленное тело, еще согнувшись, стояло и брызгало искрами расплавленного металла из раны. Кожа пузырилась и вспыхнула огнем. Голова и рука вспыхнули и ярко горели, а тело свалилось на бок и горело. Из-под земли выскочил переливающийся огненными сполохами шар. Он завис над горящим телом и быстро рос, переливаясь огнем. Потом быстро остывал и трескался. Большая трещина раскололась, и раскрылась огненными крыльями. И демон поднял обугленную с горящими глазами голову, вонзил в горящее тело когти, схватил горящую руку и голову, жутко крикнул, хлопнул крыльями и взмыл в ночное небо. Все огненные отшатнулись и задрали головы в небо, откуда к земле неслась огненная комета, и с россыпью искр пробила землю и скрылась. «Ты видел, Джун?» — воскликнул восторженный Бил. Даже от их топоров нас защищает крест. А наши сабли их достают сквозь защиту. Да, Бил, видел. Джун, смотри, Жако! Крикнул бежавший к ним Николя. А Джун оглянулся и увидел, как подкравшийся Жако переворачивает крест. Он подскочил и со всего размаха плашмя ударил мечом по его руке. Он взвыл, прижал руку к животу и завертелся волчком. А сверху ударил рукоятью меча его по голове. Жаков схлипнул и рухнул на пол, и затих. А за спиной Джун услышал свист сабель и натуженный выдохи била А Джон резко развернулся и увидел, как огненные, сквозь ослабевшую защиту, словно сквозь прозрачную тугую и тягучую массу, продираясь, лезут в дверной проем. Бил смерчем сабель нещадно с металлах. Близко не подойти. Раздался звон разбитого стекла в окнах. А Джун повернулся к стене поправить крест и увидел, как Николя уже поправил его. Раздались истошные визги и стоны огненных. Они увидели, что огненные, лезшие в харчевне через двери окна, застыли, как вмерзшие в лед, вмерзшие в защиту креста. Анджон подскочил к ближнему окну и увидел, как огненный пытается выдернуть, словно вмерзшую в лед руку, в панике, с ужасом вращая горящими глазами, в глубоких глазницах. На виде подходящего Джуна мимо пробежал Николя к другому окну, держа руки с саблями над головой. Маджон поднес к руке огненного меч и, улыбаясь, его горящие глаза просто плашмя положил меч на его дергающуюся руку. Тут же кожа на ней зашипела и запузырилась, и она вспыхнула огнем. Он завизжал, как раздираемый зверь. От руки огонь быстро побежал, и он вспыхнул весь разом. Тут же в него вонзились раскаленные когти огненного демона. Сквозь раздирающий виск Аджун услышал как хлопнули огненные крылья демона и он с свежжащей жертвой взмыл звездное небо бил видел как огненные отбежали подальше от харчевня в темноту и с ужасом наблюдали как выскочившие из под земли шары переливающиеся огнем быстро росли и остывая трескались и раскрывались крыльями огненных демонов и они вонзив когти в пылающих огненных уносят их высоко в звездное небо и оттуда огненными кометами неслись к земле и, пробив ее с россыпью искр, уносят их в преисподнюю. А те, кто застрял в застывшей крестовой защите и загорались от их мечей, стоял жуткий, душераздирающий виск, стоны и вой. Билл, готовый ко всему, переступил порог, а взявшись за ручку, закрыл тяжелую дверь и задвинул засов. «Фу, вот это да!» С облегчением вытирая пот, выдохнул Бил. «Как крест и сила Господня хранит и защищает нас!» Он повернулся, поправил крест и перекрестился. Вложил сабли, нагнулся и схватил за ворот куртки Жако. Я как тряпичную куклу потащил за собой в зал. Подойдя к столу, он как куклу бросил его на стол. «Джон, я думал, ты его убил, но нет, дышит». Билл взял со стола крошку, налил воду и плеснул в лицо дядюшки Жако.